Рене Гасеньни. Жан-Жак Сампэ. Неприятности малыша Никола. Читает актриса Алла Човшек. У Жоакима неприятности. Вчера Жоакима не было в школе, а сегодня он пришёл, но выглядел очень расстроенным. И мы все ужасно удивились. Конечно, не тому, что он опоздал и выглядел расстроенным, потому что он часто опаздывает и всегда расстроен, когда надо идти в школу. «Особенно, если у нас контрольное по грамматике». Мы удивились, когда учительница ему радостно улыбнулась и сказала, «Что ж, Жаким, поздравляю! Ты, наверное, очень рад, правда?» Мы все просто обалдели, потому что, хотя уже случалось, что учительница ласково разговаривала с Жакимом, она у нас вообще замечательная, и с кем хочешь может разговаривать ласково, но чтобы его поздравлять, такого никогда не было, просто никогда». Но нам показалось, что Жаким не очень-то и обрадовался. У него все равно был раздосадованный вид, и он отправился на свое место и уселся рядом с Миксаном. Мы все обернулись, чтобы на него посмотреть, но учительница постучала линейкой по столу и велела нам не отвлекаться, заниматься чем положено, списывать с доски, пожалуйста, без ошибок. А потом же Фруа, он сидит как раз сзади меня, сказал, «Передайте дальше, у Жакима младший брат родился». «На переменке мы все обступили Жакима». Он прислонился к стене и засунул руки в карманы, а мы стали его расспрашивать, правда это или нет, что у него появился младший брат. «Ну да», – подтвердил Жаким. Вчера утром меня разбудил папа. Он был уже полностью одет, только небритый, но ужасно веселый. Он меня поцеловал и сказал, что ночью у меня родился младший брат. Потом велел тоже быстро одеваться, и мы поехали в больницу, а там была мама. Она лежала в постели, но вид у нее был такой же довольный, как у папы. А рядом с ее кроватью в колыбели был мой младший брат. «Ладно», — сказал я. «Но что-то у тебя самого ведь не больно довольный». «С чего это мне радоваться?» Спросил Жаким. «Во-первых, он жуткий урод. Маленький, весь красный, постоянно орет. Но почему-то все этому ужасно радуются. А когда я дома только скажу что-нибудь погромче, меня тут же заставляют замолчать, а папа говорит, что я дубина, и что у него от меня лопнут барабанные перепонки». «Вот-вот», — «Знакомая картина!» — поддержал его Руфюз. «У меня тоже есть младший брат. От этого все время одни неприятности. Любимчик, ему все можно. Если стукнешь его, тот же бежит жаловаться родителям. А потом в четверг меня не пускают в кино». «А у нас все наоборот», — поделился Эд. «У меня старший брат и любимчик он. Все болтает, что я вечно доставляю одни неприятности. А на самом деле сам меня колотит. А еще ему разрешают поздно вечером смотреть телевизор». и курить. С тех пор, как он появился этот младший брат, ко мне всё время все придираются, продолжал рассказывать Жаки. В больнице мама потребовала, чтобы я его поцеловал. Мне, конечно, не хотелось, но я всё равно сделал, как она хотела. А папа тут же стал кричать, чтобы я был посторожней, что я сейчас опрокину колыбельку и что он никогда не видел другого такого не дотёпу, как я. А что они едят, когда такие маленькие? спросила альцист. А потом сказал Жаки: "Мне обращай внимание нанин вопрос. Мы с папой вернулись домой, но без мамы дома ужасно грустно. Особенно когда папа стал готовить обед и злиться, что никак не может найти открывашку для консервов. А на обед у нас были одни сардины с зелёным горошком. А сегодня утром за завтраком папа опять на меня кричал. потому что у него молоко убежало. «Это еще что? Вот посмотри, что будет дальше!» Вздохнул Руфюз. «Сначала, когда они привезут его домой, он будет спать у родителей, а потом они его поселят к тебе в комнату. И каждый раз, когда ему вздумается зареветь, все будут считать, что это из-за тебя. А у меня в комнате!» — сообщил Эд. «Спит мой старший брат, но это ничего. Только когда я был совсем маленьким...» Уже давно этот дурак ужасно радовался, когда у него получалось меня напугать. "Ну уж нет", закричал Жаким. "Как хотите, но у меня в комнате он спать не будет. Это моя комната, а он может поискать себе другую, если ему так хочется ночевать у нас дома". "Как же?" хмыкнул Миксан. "Если твои родители скажут, что младший брат будет спать у тебя в комнате, значит, он будет спать у тебя в комнате, вот и всё". «Нет уж, месье, нет уж!» — все кричал Жаким. «Пусть укладывают его, где хотят, но не у меня. А я запрусь на ключ. Еще чего не хватало, видали?» «А это вкусно, сардинная с зеленым горошком?» — спросил Альцест. «После обеда папа повез меня в больницу, а там уже были дядя Октав, тетя Эдит, а еще тетя Лиди». И все говорили, что мой младший брат похож на кучу народу. На папу, на маму, дядю Октаву, тетю Эдит, тетю Лидию и даже на меня. Немного успокоившись, продолжал же Аким. Потом они мне сказали, что я должен быть очень рад. А еще должен теперь очень хорошо себя вести, помогать маме и отлично учиться в школе. А папа сказал, что он надеется, что я постараюсь, потому что до сих пор я все лоботрясничал. Но отныне мне придется... показывать пример младшему брату. После этого все про меня забыли, кроме мамы. Она поцеловала и сказала, что очень меня любит так же сильно, как и моего младшего брата. «Эй, парни!» Предложил же Фроа. «Может, сыграем в футбол, пока переменно не кончилось?» «Кстати, вспомнил Руфюз, теперь, когда ты захочешь пойти поиграть с друзьями, тебя могут заставить сидеть дома с младшим братом». «Ах так!» «Ничего себе, пусть этот тип сам с собой сидит дома», — заявил Жаким. «В конце концов, никто его не звал, а я буду ходить играть, когда мне захочется». «Могут выйти о неприятности», — заметил Руфюз. «А еще они тебе будут говорить, что ты ревнуешь». «Что?» — закричал Жаким. «Только этого не хватало». И он сказал, что совершенно не ревнует, что все это глупости, и что ему вообще плевать на это у младшего брата. Единственное, о чем он просит, это чтобы к нему не приставали и не лезли ночевать в его комнату, но еще чтобы не мешали играть с друзьями. И вообще, он терпеть не может любимчиков. А если его будут так доставать, то и ладно, он просто уйдет из дома. И пусть им будет хуже, пусть сидят со своим Леонцем. Но они все еще пожалеют, когда он уйдет, особенно когда родители узнают, что он стал капитаном военного корабля, зарабатывает кучу денег, и вообще ему все равно дома все надоело, и в школе тоже, и никто ему не нужен, и ему просто смешно на все это смотреть. «А кто это? Леонс?» — спросил Клотер. «Кто, кто? Мой младший брат?» — ответил Жаким. «Дурацкое у него имя», — сказал Клотер. И тот же Аким набросился на Клотера и здорово ему врезал, потому что объяснил он нам, терпеть не может, когда кто-то оскорбляет его семью.